«А что вы сейчас читаете?» «Путешествие по Индийскому океану» Гиома Лежантиля. Эта книга написанная в XVIII веке. Луиджи Несси задержал на весу шпажку с мясом, немного помолчал, а затем чуть приспустил очки, чтобы лучше рассмотреть Ксавье. «Вы это серьезно, молодой человек?» — спросил он. «Сегодня никто не помнит ни это сочинение, ни его автора». «Разве что я, но я старый рудит, человек другой эпохи. Кто же нынче знает Лижантиля и его историю?» «Я знаю», — словно извиняясь, сказал Ксавье. «Только я ее еще не дочитал, так что не рассказывайте мне, чем там дело кончится», — с улыбкой добавил он. Луиджи поражал старомодной элегантностью строгий серый костюм, аккуратная седая бородка, часы луковицы на золотой цепочке, небрежно выглядывающий из жилетного кармана. Он был человеком весьма преклонного возраста, и его правая рука постоянно подрагивала, свидетельствуя о начале болезни Паркинсона. Но взгляд его светло-карих глаз за толстыми стеклами очков нисколько не утратил пронзительности. Ксавье и Алиса встретились ровно в шесть вечера перед воротами особняка на улице блан Манто в квартале Море, где жил итальянец. Они пришли практически одновременно. Ксавье опоздал всего на минуту, что позволило ему, шагая по тротуару, рассмотреть фигуру Алисы, которая изучала свой мобильный, сверяясь с адресом. «Вы пунктуальны», — улыбнулась она ему. «Профессиональная привычка» ответил он, как будто оправдываясь. Пошли? И Алиса нажала кнопку, снабженного камерой интерфона. После небольшой паузы раздался голос. Да? Здесь Алиса-капитан и Ксавье -ли Мерсье, сказала она. Щелкнул замок и ворота отворились, пропуская их в небольшой дворик, в центре которого рос огромный платан, посаженный, наверное, еще во времена королей, настолько толстым и узловатым был его ствол. Наверху крыльца, охраняемого по бокам двумя скульптурами женщин-сфинксов, открылась стеклянная дверь, и появился высокий мужчина лет пятидесяти с зачесанными назад блестящими черными волосами. Он подошел к ним и почтительно произнес. Месье ждет вас в зимнем саду. Следуйте за мной. Прошу вас. Алиса и Ксавье обменялись понимающим взглядом. Мажордом повел их через большой зал с высокими потолками и полом, выложенным мраморной черно-белой плиткой, отчего складывалось ощущение, что они шагают по гигантской шахматной доске. Они бы не удивились, если бы поблизости обнаружились и фигуры соответствующих размеров, разумеется, вырезанные из нефрита или ляпис-лазури. Предметы антикварной мебели, в том числе кресло в стиле Людовика XV и большой комод черного дерева с инкрустацией, составляли тщательно продуманный ансамбль. Затем они прошли через библиотеку до потолка, заставленную шкафами красного дерева. Чтобы облегчить доступ к верхним полкам, здесь имелась отполированная годами деревянная стремянка. На полках теснились сотни книг, в основном старинные тома в кожаных переплетах, некоторые с позолоченными застежками. На металлической подставке стоял огромный крутящийся глобус, а рядом с ним чучело-кенгуру высотой добрых два метра. Животное словно бы взирало на окружающие его кладезь человеческих знаний, и на его неподвижной морде застыло выражение иронии. Теперь мажордом вел их через большой зимний сад, сквозь стеклянный купол которого струились лучи июньского солнца. Здесь было такое обилие цветов, что для их полного осмотра потребовалось бы несколько часов. Внимание к совье привлекли пышные антуриумы. Алиса задержала взгляд на каком-то хищном растении, чьи крупные зубчатые соцветия тяжело свисали со стебля. Они обогнули цветущий лиловый гибискус и увидели зебру, а возле нее мужчину, опирающегося на трость. Это был хозяин дома Луиджи Несси Дилугана. Мажордом незаметно исчез. «Дорогая Алиса, че волшебство творит чудеса! Спасибо, что согласились навестить меня!» — проговорил он и церемонно поцеловал Алисе руку. «Луиджи, у вас тут просто княжеский дворец. Спасибо за приглашение. Это Ксавье Лемерсье». «Здравствуйте, месье Лемерсье. Добро пожаловать!» Луиджи пожал Ксавье руку. «Мы выпьем аперитив в саду, а пока полюбуйтесь на вашего питомца в привычной для него среде обитания», — добавил он и указал тростью на зебру. Алиса неторопливо приблизилась к чучелу животного, провела пальцами по его короткой гриве, погладила его левое ухо и влажно-блестящую морду. «В этом зимнем саду она смотрится великолепно», — сказала она. Савье, в свою очередь подошел к зебре и посмотрел животному в глаза они казались совершенно живыми он не удивился бы если бы чучело сейчас моргнула он вспомнил как увидел эту зебру в первый раз издалека в телескоп в глубине чужой квартиры теперь эта квартира перестала быть чужой а женщина которая в ней жила находилась рядом с ним в почти сказочном саду немыслимом в современном париже как много всего случилось за такой короткий срок. Неожиданное предложение Алисы пойти вместе с ней в этот удивительный особняк наводило на разные мысли. Может быть, между ними и в самом деле что-то такое начинает происходить. Даже их дети моментально нашли общий язык, и Эстер передала для Оливье некий таинственный подарок. Не то чтобы Ксавье уже строил в уме воздушные замки, Но он вдруг почувствовал такую легкость на сердце, какой не испытывал уже давно. Луиджи, это вы решили поставить ее здесь? спросил он. О нет, ответил итальянец. Она всегда здесь стояла. Этот дом, парижская резиденция моего деда. Он и привел сюда зебру в 1886 году. Привел? Вы хотите сказать, что привел ее живую? Именно. Вот взгляните. И он указал на небольшой черно-белый снимок в рамке, висящий на стене. Алиса и Ксавье подошли поближе. Фотография запечатлела мужчину лет шестидесяти, одетого с не меньшей элегантностью, чем Луиджи, но усатого, и более плотного телосложения, и вполне живую зебру рядом с ним. Оба — гордо смотрели в объектив. «Мой предок страстно увлекался охотой», — продолжал итальянец. «Но «Ну, пойдемте дальше». И он на правах хозяина дома решительно взял под руку Алису. Он много раз участвовал в том, что сегодня мы называем сафари, и добыл немало трофеев. Конечно, в наши дни его осудили бы, и совершенно справедливо, но главное, он привез из своих путешествий жеребенка зебры. Тот был совсем крохой, к тому же сломал ногу. Дед подобрал его и постарался вылечить, но животное так и осталось хромым, так что в саванне оно попросту не выжило бы. Постепенно Альберто, так звали моего деда, привязался к детенышу зебры и решил, что возьмет его с собой в Париж. Он дал ему имя Анатоль. Я предполагаю, что к тому времени Анатоль был не больше борзой собаки, и он вырос здесь, в этом саду, — рассказывал Луиджи, пока они спускались по каменной лестнице в небольшой парк, площадь которого Ксавье на глаз оценил примерно в 800 квадратных метров. Анатоль свободно гулял по саду, встречал гостей на летних вечеринках. В семейном альбоме сохранилось несколько фотографий. Когда Анатоль умер, Альберта так горевал, что обратился к таксидермисту, который и увековечил красоту животного. С тех пор он всегда стоял в этом саду. Ну а вы, дорогая Алиса, подарили ему вторую молодость. Присаживайтесь, друзья мои, — пригласил итальянец, когда они подошли к шатру из желтой ткани, в котором их ждали накрытый стол и придвинутые к нему три кресла. На скатерти посверкивали хрустальные бокалы и серебрились ведерки со льдом. У Ксавье возникло отчетливое ощущение, что он попал куда-то в преддверие рая. «Во всяком случае, примерно так это и должно выглядеть», — подумал он. Они сели в кресло и тотчас Мажордом принес два блюда с шашлыком из омара. Он предложил им спритц с кампари, шевалье-манроше или шампанское кристал редерер. Алиса высказалась за белое вино, и Ксавье последовал ее примеру. «Прекрасный выбор», — одобрил Луиджи. «Честно говоря, два других варианта были ловушкой», — лукаво добавил он. «Шевалье Монроше — лучшее в мире белое вино». Мажордом наполнил их бокалы бледно-золотистым напитком, посверкивающим в лучах солнца. Они сделали глотку, оценив по достоинству белое сухое бургундское с его такими редкими и такими восхитительными минеральными нотками. Беседа за столом плавно перешла к птице Додо, работу над которой как раз закончила Алиса. Она показала им несколько фотографий на смартфоне. Потом заговорили о ценах на недвижимость. «Может быть, я скоро перееду», — сказала Алиса. Ксавье показал мне одну квартиру, и она мне понравилась. Луиджи, услышав о том, чем занимается Ксавье, сообщил, что его дочь, живущая в Милане, подыскивает себе пристанище в Париже. Если у Ксавье появится на примете что-то подходящее, пусть обязательно даст ему знать. Наконец заговорили о книгах. Луиджи читал сочинение об очень странных перемещениях, труд по квантовой математике, о параллельных вселенных. Если верить этой гипотезе, мы существуем во множестве схожих миров, которые взаимно отражаются на манер двух поставленных одно напротив другого зеркал, однако могут различаться в деталях, формируя вариативность развития событий. Какой вариант реализуется, зависит от того, какой выбор мы делаем в тот или иной момент своей жизни, с какой профессией и с какой женщиной решаем связать свою судьбу. Все трое помолчали, задумавшись над поэзией бесконечных возможностей, открываемых квантовой теорией, над сотнями наших собственных клонов, на каждом ключевом этапе избирающих для себя иной путь. Алиса, неравнодушная к романтизму XIX века, перечитывала Эдгара По. Кроме того, она с интересом поглощала изданное в XVIII веке сочинение никому неизвестного Альдебиара Даркура о лемурах, которое раскопало в лабиринтах eBay. Когда настала очередь к Савье, он упомянул труд королевского астронома, чем вызвал у Луиджи неподдельное изумление. «Гьем ли жантиль де -ла протянул итальянец. «Давненько я не произносил это имя». У меня было первое издание «Путешествие по Индийскому океану». Я расстался с ним, когда выставил на продажу свою библиотеку. «В каком году это было?» — спросила Алиса. «В 2003, в ноябре и декабре, на Сотбис. Два каталога, 1700 томов. Себе я оставил только те книги, которые время от времени перечитываю». «Что вы хотите? Мои дочери не интересуются литературой. Так уж лучше, если сокровища моей библиотеки еще при моей жизни попадут в руки настоящих ценителей». «Кстати, о Гийоме Лежантиле», — сказал он, поворачиваясь к Ксавье. «Странно, что вы о нем заговорили. Дело в том, что я буквально неделю назад думал о нем». Ксавье вопросительно уставился на итальянца. Я читал один научный журнал, и там как раз была статья о прохождении Венеры перед диском Солнца. Том самым, что наблюдал Гийом Лежантиль? Нет-нет, о ближайшем. Последним передвековым перерывом. Оно произойдет через двенадцать дней, шестого июня. Я даже завел себе будильник. Он похлопал по жилетному карману, где у него лежали часы. «Буду наблюдать за ним в интернете». «Правда, в Париже мы увидим только самый конец транзита, зато очень четко». «Через двенадцать дней будет прохождение Венеры?» — недоверчиво спросил Ксавье. «Да», — ответил Луиджи, — «его можно будет наблюдать ранним утром в течение часа. В следующий раз Венера пройдет перед солнечным диском в 2117 году». «Так что вы читаете свою книгу в подходящий момент», — с улыбкой добавил он и глотнул вина. «У меня к вам один вопрос. Как вы узнали о Гиоме Лежантиле? Вы увлекаетесь астрономией?» «Нет, что вы», — смутился Ксавье. «Я мало что смыслю в звездах. Меня скорее интересует архитектура, старинные памятники». «Почему же тогда вы читаете Лежантиля? Вам нравятся книги о путешествиях? Его книга мне точно нравится, хотя узнал я о нем в значительной степени случайно. Ксавье отпил Монроше. Я нашел телескоп Гийома Лежантиля в стенном шкафу недавно проданной квартиры. Никто на него не претендовал, и я забрал телескоп и поставил у себя на балконе. Савье прикусил язык. Ему вдруг показалось, что воздух перед ним задрожал, и лицо итальянца начало расплываться. Он заметил, что Алиса медленно повернула к нему голову и пристально на него смотрит, тем же неподвижным взглядом, каким взирают на мир изготовленные ее руками чучело животных. «Должно быть, это старинный медный телескоп на металлической треноге с выгравированным на нем именем астронома», — не унимался Луиджи. «Да, именно такой», — промямлил Ксавье. «Какая прелесть!» — восхитился итальянец. «Вы сможете наблюдать за транзитом Венеры через телескоп Гийома Лежантиля и тем самым позволите ему взять у судьбы реванш» впрочем я обещал вам не рассказывать чем кончается его история и он поднял свой бокал нет не рассказывайте чуть слышно пробормотал к савье алиса все это время молчала и он не смел посмотреть ей в глаза он просто чудо шепнул ей на ухо луиджи провожая их к выходу алиса вопросительно взглянула на него. «Ваш жених!» — объяснил он, указывая на Ксавье, который шел впереди. «Образован, хорошо воспитан. И читает ли Жантиль? Вы не ошиблись с выбором. Поверьте моему опыту!» Луиджи... Она улыбнулась, но в ее улыбке читалось легкое разочарование. «Спасибо вам за прекрасный вечер. Никогда не меняйтесь, маэстро. Оставайтесь таким, какой вы есть!» И она коснулась пальцами его руки. Ксавье остановился и тоже поблагодарил хозяина дома за радушный прием. Они простились. Ворота со щелчком закрылись за ними. Ксавье и Алиса очутились на тротуаре. Несколько мгновений они молчали. Наконец Алиса подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Значит, это ваша квартира? Тихо сказала она. «Вы показали мне свою собственную квартиру. Я приводила вас к себе. У вас на балконе стоит телескоп, и через него видны мои окна. Вы подглядываете за мной?» Ксавье не знал, что ей ответить. «Я не понимаю, что вы за человек, но теперь я вас боюсь. Давайте на этом расстанемся». И она ушла. Савье, словно оглушенный, стоял возле ворот особняка. Можно ли столь стремительно из рая низвергнуться в ад? И все из-за одного единственного слова — телескоп. Если бы он не заговорил о телескопе, Алиса сейчас улыбалась бы ему, и они вместе шли бы по улице, обсуждая великолепный особняк итальянца и вспоминая удивительную историю зебры Анатоля. Все было бы по-другому. Если Луи Несси прав насчет всех этих квантовых теорий, то где-то существует другая вселенная, где Ксавье ловко обошел щепетильный вопрос о своем внезапном интересе к путешествию по Индийскому океану. Да, такая вселенная где-то существует. Но он живет не в ней. Он потерял Алису. Он все потерял.